что и забьет его. И в следующую субботу Том снова вышел на поле, он делал игру, он был помесью балерины с паровозом, и трибуны вопили «А, Том, Том, Том!» Потому что он был их родименький, и счет был 20 и у наших опять были виды на первое место. Оставалось...